Глава восьмая. Всё хорошо, одно только плохо без трофеев я остался. Не буду же в земле копаться. Да и неизвестно, насколько глубоко я этих тварей в лесной чернозём вбил. Вот отсюда смотрю, там вообще сплошная ровная поверхность. Даже торчащих мохнатых ушей нигде не видно. Посидел ещё на полянке, отдохнул, прижавшая спиной к сосновому стволу, отлепился и поднялся на ноги. Осмотрелся. Тишина вокруг, даже птицы не поют. Разлетелись в стороны подальше от развернувшейся здесь бойни. Посмотрел вперёд туда, где находится сейчас это первое селение чёрных. Задумался. Нет, не стану возвращаться ни к чему сейчас. Мужчины с женщинами и детьми не воюют. Да и нет у меня такой цели в одиночку за все гномы народ воевать. Отомстить я там Щу за Герика. Сколько я их здесь положил? Да сколько бы ни положил, а вроде так кипит. И еще долго не остынет. Только и на рожон переть нельзя. Главное — разведать тут все и суметь передать Горину собранные нами сведения. Кроме меня теперь некому это сделать. А если я сейчас вяжусь в схватку с гоблинским поселением, то неизвестно, насколько все это мероприятие может затянуться. С непредсказуемыми последствиями, опять же, так что сначала основное дело. Ну и на всякий случай прошелся по прогалине, осмотрел изрытую моими ударами землю и по лесу прогулялся по тому месту, куда мой заключительный удар пришелся. Осторожно пробрался через свежеобразованный бурелом, сплошная мешанина расколотого смолистого дерева, веток и листьев, обрывков окровавленной ткани, расплющенных тел и земли. Свежий запах зелёных листьев густо замешан на воне гоблинский кишок крови и дерьма. В смоле всю одежду перепачкал, и руки такие же липкие стали. Зато глазам не поверил, когда среди толстых ветвей, на самой границе удара, нашёл несколько чёрных изломанных тушек, безжизненных, само собой. Вот гады! Ещё чуток и могли бы уйти пришлось растаскивать ветви, обшаривать тела, собирать трофеи. Всё съестное по понятным причинам сразу же выбросил подальше в кусты. Мало ли, что это за мясо. И даже лепёшками поврезгивал, отправил их туда же. Оружая дрянь. Метательные короткие дротики переломал ногами, а вот верёвки все собрал. Только предварительно несколько раз всё вокруг просканировал и только потом вернулся на своё прежнее место. И начал экспериментировать с этими подавителями магии. Всё верно, блокирует магию эти проклятые камни, и не закрыться от них никак. А жаль. Была у меня мысль несколько таких верёвок с собой взять. Мало ли где могут пригодиться. Зато практическим путём удалось узнать то расстояние, на которое они действуют, как определил, а просто Брал я самые травки, что в магическом плане довольно-таки сильно светятся, и укладывал их рядом с этими камнями. Потом отходил в сторону и издалека проверял, можно ли что-то увидеть. Потом возвращался и отодвигал травы на метр, потом ещё на метр и так далее. Что сказать? Сколько бы камней ни было, радиус подавления оставался неизменным, действовал на расстоянии не более двух шагов моих того. Правда, оставался ещё вопрос с размерами этих камней. Возможно, радиус подавления напрямую от их массы и объёма зависит. Чем они больше, тем на большее расстояние и работают. Эх, как мне сейчас гири-то не хватает. Наверняка бы гном всё мне про эти камни смог бы рассказать и не терял бы я сейчас время в этих своих экспериментах. И вот что ещё интересно. Когда я сам рядом с этими камнями нахожусь, то ни сканер мой не работает, ни заклинания не получаются, не говоря уже о собственной защите. Ничего не работает. А почему же тогда я окружающую меня силу вижу? Или камни просто не могут справиться с подобной силой? Лес-то он ну, ого-го, какую мощь имеет! И если так, то, возможно, нужно пробовать влить больше силы в свои заклинания, а это никак невозможно сейчас проверить, Потому что лес не даст использовать такую мощь. Он за несколько обломанных ветвей чуть было меня силы не лишил. Так что попусту рисковать не стану. И придется эти камни оставить на этой полянке, как бы не хотелось забрать их с собой. Обрезал их и выбросил в кусты. Подальше постарался забросить. А обрезки веревок в мешок уложил. Пригодятся. Еще раз оглянулся на кусты, в которые камни забросил. Плюнул, пошел и собрал их. Завернул в обрывок ткани, хорошо увязал получившийся свёрток и сунул его в свой мешок. Пригодится. Вернулся к той же сосне, что меня приютила, прижал ладонь к стволу, благодарю и побежал дальше курсом на второе замеченное мною поселение. От реки пришлось уходить, а это значит, что с едой будет тяжко. Поэтому напоследок прибил пару рыбин, выпотрошил и переложил к крапиве, до вечера не стухнут. Но ну, а если и стухнет, то всё равно съем. Будет у меня деликатес, ферментированный продукт. Не ожидал я, что моя племянница так быстро вернётся. Что случилось? Разочаровалась в людях? Осторожно чилтал рыхтал. Нет, для для неё разочаровалась, что-то другое, заметно на приглаз девушка. Быстро тебе доложили о моём возвращении. А разве может быть иначе? Знаешь, после всего того, что я узнал, всё может быть — Расскажешь, теперь уже напрягся маг. — Конечно. Мне удалось узнать, зачем Яр с Гериком ушли на север. — Это и так понятно, — осторожно произнес дядюшка, тщательно выбирая выражение. — Проводить северянина к своим. Но это попутная задача. Главное же, как всегда, разведка. Земли клана всегда привлекали подгорных жителей. Наверняка ведь этот гном хороший следопыт. Не знаю. Он может и хороший, задумчиво пробормотал Эйка, явно думая о чём-то другом. А помнила Скинулась в явном раздражении и махнула рукой. Да какой из гнома может быть с лесусь ледопыт? И вообще не в этом дело. Просто гномы выловили свои подземные реки сетки с клубнями Ауракаи. То? Ты уверена, что всё правильно поняла? Мак внимательно посмотрел на девушку. "В ответ на вот утвердительный кивок забарматал тихонько: "Откуда в реке? Да ещё и в сетке получается так, что их должно быть очень много. Ведь наверняка есть ещё и те, что не удалось выловить. Откуда может быть столько? Семеряне точно не могут выращивать ворпи, тем более остаются только светлые. А им-то это зачем?" Хотя им-то это как раз и нужно. Ты отцу рассказывала об этом?" ещё не успела я ведь только вернулась тогда пошли дай мне хотя бы умыться с дороги постой ки отец тебя не в таком виде видел потом он моё что то возмутилась девушка в каком таком виде он меня видел ответа не дождалась да и дядешка не торопился с объяснениями подхватил племянницу под руку и самым беспардонным образом поволок за собой приговаривая на ходу Вот сама его об этом потом и спросишь. Да шевели ты ногами, недоразумение лесное. До второго поселения пришлось добираться еще сутки, или чуть больше. Да не чуть, а значительно больше. Почти два дня. Ведь мне пришлось останавливаться на ночлег. С лесом, в конце концов, удалось договориться и разжечь небольшой костерок на поляне, подальше от кустов и деревьев. Да и то пришлось отключать восприятие потому что сил уже не было слышать недовольное брюзжание старых деревьев. Этот лес почему-то ассоциировался у меня со старыми, одрехлевшими вязами, раскинувшими свои тяжелые ветви широко в сторону, склонив их при этом к самой земле, с шершавой корой, покрытой глубокими старческими морщинами, только ни с соснами и ни с дубами. Почему? А не знаю. Только есть у меня почему-то такая уверенность. Зато как хорошо было в огня. Тепло и сухо. Да и жареная рыба гораздо вкуснее сырой. Сырая обоче не лезла в горло. Так что к поселению я вышел как раз на закате второго дня. Оставаться вблизи чужого жилья не стал, вернулся немного назад. Как чуял, заранее приметил неплохое такое упавшее дерево. Под ним и заночевал. Устроил себе лежбище под его ветвями заросшими с сухим пхом до самой земли, и прекрасно выспался. И с первыми лучами солнца уже был на месте. При свете дня стало понятно, почему так вольготно чувствовали себя гоблины у реки. — Вот они, те самые северяне, которыми пугает ребятишек королевствия — варвары! Даже с первого беглого взгляда сразу стало ясно, что поселение находится в упадке. Столбы деревянного тына покосились кое-где до такой степени, что между ними можно было свободно пролезть внутрь. Надвратная башенка держалась чудом. Наверное, только потому, что одним своим углом опиралась на распахнутые настежки и вросшие в землю створки из замшилых ворот. Да и людей здесь было всего ничего. Если сканер не врет, несколько десятков, не более. Забрался на дерево, заглянул через забор, поморщился от увиденной картины. «М-да». Слез покосился на свой мешок. Пусть пока здесь полежит. И пошёл прямо через ворота, на ходу проверил защиту. С опаской прошёл под трухлявым деревом надвратной башни. Ещё рухнет прямо на голову. Защита-то убережёт, но как потом откапываться? Даже холодком в проёме потянуло. Ну и крепкий запах плесени почуял. Дранка крыши давным-давно прохудилась и местами совсем осыпалась. В огромных прорехах весело голубело высокое небо. Но надо отдать местным должное, заметили меня сразу, даже ещё не успел до ворот дойти, но на встречу никто не вышел, и ворота по понятным причинам затворить не сумели. Тревогу поднять, правда, подняли голосом. Услышал тревожные крики из-за стены, брякнуло несколько раз железо, донёсся и торопливый топот ног спешить я не стал, наоборот, замедлил шаг, пошёл помедленнее. Зато когда прошёл через эти самые ворота, то торжественный комитет был готов к встрече неожиданного гостя, перегородивший тесную улочку строй малочисленных защитников, ощетинившихся блестящим железом. Укрылся за большими прямоугольными щитами, когда-то разукрашенная яркими красками и изогнутая их поверхность сейчас почти полностью выцвела и превратилась в однотонную серую. Как шел, так и продолжил идти, только вздохнул тяжко, потому что вокруг одни старики, и в строю тоже. Нет, железо свое держат уверенно, и недооценивать их точно не стоит, но... Но что, они могут? Магов тут нет. Никого я с магическими источниками в этом поселении не вижу. Воевать с ними пока не собираюсь, поэтому и оружие не обнажаю. Но несколько отметок сбоку от себя все время держу на контроле. Спрятались небольшие группы в одном из домов, ждут, когда мимо пройду. Тогда и выскочат. Или останутся сидеть до последнего в качестве неожданного подарка в спину. Тоже мне засадники. Остановился в нескольких шагах от строя. Приподнял руки, развернул ладонями кверху и на каждой зажив по огненному шару. Строй инстинктивно отшатнулся. Но старики оказались покрепче, чем я думал. Стиснули свои железки лезнули краями окованных железом щитов и теснее сомкнули строй самоубийцы. Им бы наоборот стороны разойтись, интервал увеличить. Так бы хоть у кого-нибудь шанс на ответный удар с твоего появился. А в столь тесном строю у них шансов нет. Всех завалю одной атакой. Поэтому огонь погасил. Продемонстрировал силу и довольно. Да и вижу, что никто на подходить на меня не хочет. Просто опасаются незнакомца. Едва заметно склонил голову в уважительном приветствии и поздоровался. «Доброго всем здоровья! Я с миром!» И замолчал в ожидании хоть какого-нибудь ответа. «Северянин!» Высунулся из-за верхней кромки щита чья-то волосатая рожа. «Говорят, что да, но я сам этого не знаю». «Это как так?» Рядом с первым чуть-чуть припустил свой щит второй защитник. Якобы для того приопустил, чтобы можно было спокойно спросить. Только я думаю, что ему просто щит держать очень тяжело. Да как-то так развёл стороны руки, за одно ещё раз продемонстрировал всем, что в них ничего острого нет. Сколько себя помню, всё по приютам скитался, не имея родного угла. А сюда зачем пришёл? Не удержался от вопросов ещё один дедок и уж более уверенно бухнул в нижнюю кромку щита о землю и выдохнул с явным облегчением. От гобленов уходил. А тут вы на пути — Так почему бы не зайти? — Так ты на хвосте гоблинов притащил? — возмутился четвертый из них. — Нет, никого я не притащил. Своих преследователей убил. Но если еще кто по следу пойдет, то да, точно на вас выйдут. — А могут еще пойти? — Это же гоблины! Кто знает, что им в голову придет? Пока прощупывали друг друга вопросами, из дверей того самого дома вышли засадники. Оглянулся на них мельком, осмотрел оружие одним глазком, лишь бы ничего метательного в руках не было. Как-то после недавних событий не доверяю я метательному оружию, даже такому простому, как веревка с блокиратором и магией. Особенно такому простому. В поселении я надолго не задержался, да и не о чем мне было разговаривать с этими оторвавшимися от жизни стариками как я понял, они в заброшенной крепостицы просто хотели спокойно дожить свой век. Как водится, молодёжь давно покинула эти богами забытые места, ушла искать лучшую долю, а старики остались по привычке и не желают никаких изменений в своей устоявшейся за многие десятилетия жизни. Только не учли возможного появления чёрных поблизости. Да и гоблины о таком желании людей ничего не знали. Нормальное поселение северян, где всё ещё ключом била жизнь, находились довольно далеко отсюда. Даже мне по моим нынешним силам нужно было добираться туда несколько дней. Не удержался, спросил, знают ли о расселении гоблинов по реке. Удивился очень услышанному ответу, оказалось, знают, но делать ничего не собираются. Говорят уже, смирились с жизнью и менять ничего не хотят фаталисты странное место, словно в болото попал. Впечатление такое, что после того самого первого и единственного разговора местные обо мне сразу забыли напрочь. Но обольщаться не стал. Ночевал со всеми предосторожностями в одном из заброшенных домов и спал по углу глаза. Поэтому и поднялся на ноги не свет ни заря. Хорошо ещё, что здесь в доме был действующий очаг, пусть он и разрушился наполовину от старости. Пусть нещадно поддымливал, но, тем не менее, функцию свою выполнял. Не оставил меня без горячей пищи. Ушел в предрассветных сумерках. Впечатления от поселения остались тягостные. Но среди многочисленных минусов оказался один большой жирный плюс, который пересилил все отрицательное. То ли люди так на меня повлияли, то ли ночевка в пусти полуразрушенном, но все равно доме, но мне захотелось мяса. Впервые за несколько дней. С местными по этому поводу я решил не заморачиваться и не договариваться, а постараться самому добыть какую-нибудь дичину в лесу, что благополучно вскоре и проделал. А всего-то отошел от стен этого сельца на... Да не знаю, насколько, не считал. Просто шел и шел, выдерживал нужное мне направление, осматривал округу с помощью сканера. Радиус обнаружения сделал небольшим, Не хочу далеко бегать за добычей. Ничурасы из собственного зрения, но и прислушивался к самому собой. Встреча с возможной едой, как это всегда бывает, оказалась почти неожиданной, почти, потому что на сканере-то я увидел живое существо рядом со мной и успел приготовиться. По лесу я уже нормально так налочился ходить, почти как эльфы и шумел, хотел бы на это надеяться, не больше их поэтому и увидел первым эту косулю. Прямо на меня вышла. А на меня нет, не увидела и не услышала. Хорошо, когда есть магия. Удар воздушным кулаком оглушает зверя, сбивает его с копыт. Пока Алинуха кувыркается по кустам, я успеваю подскочить к ней, выхватывая на бегу нож, навалиться на круглый тугой бок. Ну а дальше все просто. Ну, а когда разделал тушку, когда развёл костёр и начал жарить заднюю ногу целиком, только тогда и задумался: а зачем я именно её убил? Куда мне столько мяса? Всё не утащу, придётся оставлять. Нет, понимаю, что мясо в лесу не пропадёт, но но можно же было устроить охоту на кого-нибудь поменьше размерами. Наверное, и можно, только вот на свою беду подвернулась мне в этот момент именно она. Ждать, пока приготовится весь окорок целиком, не стал. Отрезал от исходящего соком и жиром мяса наиболее прожарившиеся куски и жадно их поедал. Без ничего. Не было у меня ни соли, ни специй, да и хлеба давно не видел. Наши с Гириком, да пошлют ему обыги этого мира, достойная посмертия. Продовольственные запасы гоблины погрызли. Правда, первый кусок начинал есть с некоторой опаской. А ну-ка, он обратно вернется. Не понравится ему в желудке. Не приживется он там. Нет, не вернулся. Не попросился наружу на свежий воздух. И рядом с костром я просидел до тех пор, пока от задней ноги косули не остались одни лишь обглоданные кости. Тут же, пыхтяя отдуваясь, пристроил на импровизированный вертел еще один шмат мяса. Нужно же я завтрашним не подумать. Желудок он ведь та еще неблагодарная зараза. Вчерашнего добра не помнит. Дальше проще — идти куда-то с полным животом. А брюхо у меня раздулось, как после седьмой бутылки лимонадов в старой рекламе. Просто не хотелось. Не было сил. Хотелось только полежать тихонько, да покемарить спокойно. Как-то разом навалились и непомерная свинцовая усталость, и последняя бессонная ночь. Единственное, что сделал, так это в сторонку от костричи отполз. На опушку под кусты спрятался лимонад как бы укрылся под ветками от посторонних глаз. Вот честно говорю, сил не было вставать, а мешок так и остался лежать на прежнем месте. Забыл я как-то про него. Проснулся ближе к утру по вполне понятным причинам, отошёл немного подальше, ну, сделал свои дела. Ну я смотрелся пока сидел, говорю же, в привычку снова начало это у меня входить. Отметок много, но никого опасного для себя в пределах его действий не обнаружил. Он успокоился, вернулся к костру за вещами и завалился на прежнее место, пристроив под голову мешок. Так удобнее, чем на локте спать. Заснуть сразу не смог, сначала немного покрутился с боку на бок, потом воспоминания навалились. Тут-то и не выдержал, поднялся на ноги. Ну и как оно обычно бывает, именно в этот момент до моих ушей далёкий вой и долетел, нечеловеческий, знакомый И такая жажда крови была в этом вое, что плечи возны передернулись. И точно такой же вой я уже слышал, когда орда пришла под стены Ренбауэра. Подхватил и прицепил на пояс саблю, мешок за спину забросил уже на бегу. Рассвет ещё не наступил, но ночная тьма начала отступать, сменилась предрассветной рваной серостью. Так что можно было бежать обратным путём без опаски на колодце на какой-нибудь острый сук. Уклонялся на бегу от клещущих по лицу веток, перепрыгивал через упавшие трухлявые стволы деревьев, летел по лесу, условно крылья за спиной выросли. Один раз остановился, проверил, что у меня впереди творится, заодно и отдышался немного и помчался дальше. Ну и хорошо, что ушёл вот посёлочко недалеко, успел Выскочил из леса как раз к тем самым воротам и с ходу ударил огнем по столпившейся рядом с ними черной массе. Подсветил площадку. А там же ворота с развалившейся башенкой. Вот и полыхнуло сухое дерево, словно порох. Светло стало, как днем. Вслед за огненным шаром к воротам ушли воздушные лезвия. Только два их и успел выпустить. Сразу же спохватился, перешел на пресс. И постоянный контроль сканером окружающего меня пространства. А радиус-то... РАДИУС! Он же у меня небольшим так и остался. Резко расширил зону обнаружения. Повезло, что все черные оказались впереди. Не нужно ни за кем гоняться по лесу. С толпой у ворот разобрался быстро. За несколько ударов бешено колотящегося ребра сердца. Все-таки быстро бежал. Запыхался сильно. Потому-то и бил в полную силу. Не сдерживался. Размазал всех тонким слоем по площадке и через ворота не пошел. Еще чего не хватало идти по этой кровавой мешанине, да под жарко полыхающей покосившейся набок башенкой. Она же тобой, гляди, рухнет. Пролез рядышком между разошедшимися в сторону бревнами тына, выдернул из ножен клинок и пошел вперед, зачищать от разбежавшихся по поселку гоблинов. И стариков уцелели только те, кто проживал на противоположной от ворот стороне. До них гоблины просто не успели добраться. Да и то только благодаря оставшим намертво в воротах те самым воинам, старики и стариками. Но бы его опыт никуда не денешь. Они успели вооружиться и принять на себя основной удар. Полегли, но выиграли время для посёлка, и кому-то из жителей повезло уцелеть. Всех остальных, кто проживал вблизи ворот и ближе к центральной части, чёрные успели вырезать. А потом появился я, и гоблинам стало не до стариков. Прикончил я не всех. Приблизительно десяток точек сумели вырваться за стены и уйти в лес. И меня займёт чуть позже, а сейчас нужно помочь раненому. Есть и такие, ну и потушить разгоравшийся пожар. Надвратная башня рухнула, горящие брёвна докатились до ближайших избушек. Эти быстро разгорались, одна от руха кругом. Крыши вспыхивали словно порох. Через час добил последнего сбежавшего гоблина и вернулся на пепелище. Поселение выгорело не полностью. Основная масса домишек уцелела, их огонь не коснулся, да и сгореть дотла ничего не успело, кроме ворот, ограды рядом с ними и той самой башенки. В основном огонь сжёг крыши и обуглил наружные стены жилищ. Но возвращаться было тяжело, ведь придётся смотреть в глаза этим людям, как ни крути, окоблены пришли по моему следу. И можно сколько угодно утешать себя доводами, что мол, рано или поздно они всё равно сюда бы пришли, но вот именно. Всё дело в этом но. Не стал возвращаться к крике женщин и детей, пожалел. Теперь смотрю в глаза этим немногим сумевшим уцелеть старикам. Смотри и запоминай эту боль. Пока я гонялся за гоблинами по лесу, жители успели собрать на местном пруще ди своих погибших. Никто мне и слова не сказал, только провожали взглядами всё время, пока подходил к ним и расступились, разошлись, освобождая дорогу. Остановился, постоял, помолчал, поклонился, попросил слух прощения и ушёл. Всё в той же полной тишине. И вернулся на третий день. Вернулся, чтобы сказать, гоблинов на реке больше нет. Только пусто было в покинутом стариками поселке. Ушли они. Убитых похоронили тут же на бывшей площади, ставшей погостом. Заходить в брошенный поселок не стал. Глянул только издалека на свежевыстроганный прямой крест над братской могилой и ушел. Беженцев догнал через день. Старики шли неспешно, часто останавливаясь и устраивая основательные привалы. Обходить стороной малочисленный караван не стал. Нужно довести дело до конца. Вышел издалека, обозначив своё присутствие и коротко рассказал об уничтожении гоблинского поселения и сразу же ушёл в полной тишине. Да и не ртов я никаких слов. Наоборот, любые слова для меня сейчас были бы невыносимы. Зато на душе не то, что стало легче, но хоть сердце перестало сжимать когтистыми лапами. Дальше всю дорогу бежал, не жалея себя, подпитываясь заклинаниями исцеления, без остановок на отдых и сон. И на следующий день оказался рядом с еще одним селением, но уже не таким древним и дряхлым. Это было хорошо укреплено. На боевых площадках маячила вооруженная стража. Ворота стояли крепкие и надежно запертое. Жители проходили туда-сюда через обыкновенную калитку в одной из воротных створок.